Людям нужны союзники. Что вы ищете в дружбе? Людей, с которыми можно приятно провести время? Тех, кто разделяет ваши интересы и хобби? Возможно, и то, и другое. Но исследования показывают, мы выбираем друзей, опираясь на неосознанное чувство, что они поддержат нас в трудную минуту. То есть мы стремимся сделать тяжелые моменты чуть легче, а не сделать хорошие моменты еще лучше. Когнитивные психологи Питер Дескиоли и Роберт Курсбан изучали причины дружеских отношений. Они задали участникам исследования ряд вопросов и попросили оценить их ближайших друзей по нескольким параметрам. Какую пользу приносит эта дружба, сколько секретов они доверили друг другу и как долго длится эта дружба. Результаты показали, люди называют дружбу близко, если считают, что друг поддержит их в конфликтной ситуации. Это могут быть обычные ссоры или самая настоящая драка, или же более личностные проблемы, такие как поддержка выбора вашего жизненного пути. Скорее всего, вы назовете хорошим другом того, кто может что-то сделать для вас и привнести какую-то ценность в решение конфликтов, защитить или помочь в карьерном росте. противоположное Тоже верно если вы не считаете что человек может что-то сделать для вас помочь каким-либо образом то он будет занимать низкое положение среди ваших знакомых несмотря на то что вы хорошо ладите или вам приятно общаться друг с другом это происходит потому что вы не видите в нем союзника который пригодится в тяжелый момент когда вы столкнетесь с проблемами или окажетесь в опасной ситуации а между людьми Мы уже много говорили. Мы вернулись к той же теме. С точки зрения эволюции несложно понять, откуда у нас эти предубеждения. Тысячи лет назад жизнь была очень нестабильной по сравнению с современностью, и это отразилось на формировании отношений на привычках, по которым люди ценили друг друга. Тысячи лет назад жизнь была очень нестабильной по сравнению с современностью, и это отразилось на формировании отношений на причинах которым люди ценили друг друга. Чтобы выжить в те времена, нужно было своевременно получать важную информацию. Кроме того, большую роль играло сотрудничество, то есть нам всем надо было общаться и работать вместе, чтобы выжить. Если бы вы знали, что кто-то может защитить вас, указать подходящее место для выращивания урожая или для охоты на крупных животных, он был бы намного важнее для вас, чем человек, который нуждается в вас, но ничего не дает взамен. В древние времена, если человек не умел находить себе союзников, у него было меньше шансов передать свои гены. Почему? Потому что он вряд ли выживал во время зимних холодов или столкновения с хищниками. Можно сказать, что наша склонность оценивать людей потому, какую пользу они нам приносят, вложена в нашу ДНК. Неразумно одаривать человека дружбой и ничего не получать взамен. Как использовать эти знания в контексте симпатии и современной дружбы? Конечно, мы уже не пещерные люди, но мы сохранили то же мировоззрение. Нам нужны люди, которые так или иначе могут принести нам пользу. Хотя наши жизненные обстоятельства могут сильно отличаться, мы все равно нуждаемся друг в друге, чтобы справиться с трудностями. Понимание природы межличностной дружбы – ключ к социальному успеху. Эту информацию можно легко использовать с пользой для себя, доказав окружающим, что вы вносите свою лепту в отношения. Продемонстрировав это людям, вы убедите их, что вы протянете им руку помощи в тяжелый момент. Это привлечет к вам людей, но сами они об этом не догадаются, пока вы не проявите инициативу. «Покажите!» Чего вы стоите, вербально или невербально К примеру, на нетворкинге вполне допустимо говорить людям, что вы работаете в крупной корпорации или правительственной структуре, которая может принести им пользу. Не нужно говорить об этом напрямую, никогда. Иначе вы покажетесь заносчивым и высокомерным, отталкивающим. Просто обозначьте факты и пусть люди делают собственные выводы о том, какую пользу вы можете им принести. Возможно, эта польза будет касаться новой работы или социального статуса, в любом случае, когда люди поймут, что знакомство с вами им выгодно, они увидят у вас, союзника. И сразу же проникнутся к вам симпатии по той простой причине, что считает вас полезным человеком, который способен предложить им то, чего нет у других. звучит очень меркантильно, и, возможно, так оно и есть, но нельзя отрицать, что никому не нужен друг, который постоянно требует поддержки, но ничего не дает взамен. Такой подход ставит принцип взаимности в контекст практической пользы и реальной жизни. Более того, меркантильные отношения – это все же метафоры. Польза далеко не всегда поддается количественной оценке. Не нужно предлагать денежную выгоду. Иногда ободрение, удачная шутка, приятное общение или совет имеют не меньше ценности. Что касается общения, не забывайте, что между рекламированием вашей потенциальной ценности и хвостовством тонкая грань. Никому не нравятся люди, которые переоценивают свое значение, красуются или проявляют гонор. Важно показаться собеседником, что вы на их стороне и готовы помочь им. самыми разными способами, не преувеличивая свой вес. Не надо рассказывать всем, какие у вас связи или сколько у вас денег. Разным людям нужны разные вещи, и важно помнить, что если одного человека интересует помощь с карьерным ростом, это еще не значит, что другие люди нуждаются в том же. Возможно, их больше интересует личностное развитие, им нужен человек, который поможет добиться этой цели. Иногда выбирать людей нужно стратегически. Если вы знаете, что кто-то может предложить вам то, что никто другой не может предложить, или если вы знаете, что эти отношения могут принести вам взаимную пользу, завяжите знакомство и посмотрите, к чему это приведет. Смысл в том, что чем больше от вас пользы, тем больше к вам симпатии, тем больше шансов построить взаимовыгодные отношения. Мы, люди, склонны создавать близкие связи, потому что мы хотим, чтобы нас выслушали и чтобы в трудную минуту рядом был надежный человек. Дружба, как показывают научные исследования, строится на сходствах и взаимной пользе. Ни одни успешные отношения долго не протянут без этих двух ключевых ингредиентов. С одной стороны, исследования показали, что люди в целом эгоистичны и поглощены собой. Поэтому дорога к социальному успеху кажется односторонней и опять-таки эгоистичной. Однако эти исследования также говорят, что все мы одинаковые. Людям нужен позитив. Этот аспект отношений может вас удивить. Наверняка вы много раз слышали о силе позитива. Об этом говорят все, от мотивационных спикеров, успешных предпринимателей, и спортсменов мирового уровня до рекламы, открыток, печений с предсказаниями книг по самосовершенствованию и так далее до бесконечности. Все эти источники на разный лад провозглашают один и тот же совет «будьте позитивны и все, к чему вы стремитесь, волшебным образом прилетит вам в руки». Но что это? Старое клише или правда? Есть ли научные свидетельства того, что позитив – эффективный путь к социальному успеху и уважению окружающих? Позитив – как раз та сила, которая изменит мир к лучшему? В конце концов, вряд ли люди поощряли бы позитив, если бы не считали, что он способствует успеху. а Действительно, есть научные доказательства силы позитива, но причины этой силы не совсем те, которые можно было бы ожидать. Все мы на этой планете взаимосвязаны таким образом, что наши эмоции могут переходить от одного человека к другому, и это легко ощущается. Причем мы влияем не только на близких, знакомых, но и на людей, которых мы даже не знаем, и, в свою очередь, чувствуем их влияние на себя. Вериться с трудом, намного разумнее было бы предположить, что мы влияем на людей, с которыми близко общаемся. И сказать, что наше личное мироощущение влияет практически на все, что нас окружает, слишком смелый шаг. Но подумайте, что вы чувствуете, когда смотрите радостные или печальные новости по телевизору. Или вспомните фильм, над которым вы недавно рыдали. А теперь представьте, сколько людей смотрят то же самое в одно время с вами. Масс-медиа и интернет охватывают огромную аудиторию. Приведем пример, и вы сразу поймете, что мы влияем на психику друг друга больше, чем мы думали. Исследование Гарвардского университета показало, что мы излучаем счастье как энергетическое поле, способное охватить всех людей вокруг нас и повлиять на них. С 1983 по 2003 годы команда гарвардских исследователей наблюдала за 4739 волонтерами. и измеряло какое воздействие счастья этих людей оказывает на их семью, друзей, соседей и круг общения. Среди результатов исследования можно отметить поистине удивительные моменты. Вероятность испытать радость вырастает на 42%, если ваш друг, который живет в полумиле от вас, счастлив. Вероятность порадоваться вырастает всего на 25%, если этот счастливый друг живет в миле от вас. У братьев и сестер, которые живут неподалеку а счастливого брата и сестры, повышается вероятность испытать счастье на 14%. А ближайший сосед, счастливый человек, имеет на 35% больше шансов испытать счастье. Тот факт, что счастье распространяется на других людей, стало еще более очевиден, когда исследователи построили график социальных контактов в соответствии с географическим местоположением участников. Каждый индивид из их круга общения был представлен в виде точки, окрашенной в цвет соответствующий уровню счастья этого человека, где синий означал печаль, а желтый — счастье. Все промежуточные варианты отмечались соответствующими оттенками. Вместо беспорядочного, бессистемного распределения цветов, как можно было бы ожидать, Похоже, цвета располагались близко друг от друга, формируя группы. Это говорит о том, что наше эмоциональное состояние во многом зависит от физического окружения. Результаты исследования объяснил один из его авторов, доктор Крис Текис. "Нам кажется, что наше эмоциональное состояние зависит от наших личных решений действий опта. Однако оно также зависит от решений и действий опта других людей, включая тех, с кем они не связаны напрямую. «Счастье заразительное Джеймс Г. Фаулер, его соавтор, добавил, «Нужно воспринимать счастье как коллективный феномен. Если я прихожу домой в плохом настроении, я упускаю возможность порадовать не только свою жену и сына, но и своих друзей. Как можно использовать эти знания об удивительной заразительности позитивного настроя?» Ответ на этот вопрос – можно разделить на две части. Прежде всего, нужно определить, насколько это возможно, с кем мы проводим больше всего времени и как это влияет на наше эмоциональное состояние. Если вас окружают счастливые люди, научные данные говорят о том, что у вас намного больше шансов самому испытать счастье. А если близость к одному счастливому другу повышает вероятность счастья на 42%, представьте, как 2, 5, 10 или 50 счастливых друзей и изменят вашу жизнь. В то же время подумайте, как на вас повлияет такое же количество друзей, которые часто ворчат, раздражены, несчастны или оказывают какое-либо иное негативное воздействие. Невозможно полностью контролировать свое окружение. Никто никогда не будет на сто процентов готов отразить бурю негативных флюидов, так сказать. Но у вас всегда будет свобода выбора, возможность окружить себя положительными флюидами. Выбирайте друзей аккуратно. Это одно из самых важных решений для нашего благополучия. Как говорится, держитесь подальше от неудачников и вечно страдающих. Второй момент, о котором можно задуматься и использовать на практике, когда речь идет о заразительном позитиве, самому стать средоточием позитива. Представьте, что вы точка доступа Wi-Fi, которая раздает положительные флюиды. Действительно, именно к этому ведут все избитые советы «Будьте позитивны». Но, как мы отметили, причины, по которым позитив приносит пользу, могут вас удивить. На самом деле, если вы счастливы, вы сможете опосредованно передать свое состояние тем, кто вас окружает. Умение поднимать людям настроение бесценный социальный навык, потому что люди захотят с вами общаться чаще. Они будут скучать, когда вас нет рядом, и стремиться к встрече с вами. И не только. Можно попытаться повлиять на счастье человека напрямую через доброжелательные отношения и комплименты, или просто придерживаться позитивного настроя во время общения. Это меньшее из того, что мы можем сделать, чтобы осчастливить всех вокруг. Чем больше счастья вы излучаете, тем больше его вернется к вам. Если вы не отличаетесь особенным чувством юмора и общительностью, достаточно выработать у себя позитивный настрой, и это станет самым полезным первым шагом на пути к достижению социального статуса. Обращайте внимание на хорошее в плохих ситуациях и превращайте неудачи в урок и повод чему-то научиться. Сосредоточьтесь на настоящем. Постарайтесь не давать прошлому или будущему управлять вашей жизнью. Старайтесь игнорировать навязчивые пессимистичные мысли. Не позволяйте людям падать духом, подавая пример невозмутимости и самообладания. Это сделает вас надежным и предсказуемым в хорошем смысле. Столкнувшись с препятствиями, реагируйте спокойно и сдержанно, и помните, что свой следующий шаг вы выбираете сами. Благодарите за то, что у вас есть, оглядитесь вокруг и назовите пять вещей, за которые вы благодарны от больших до малых и помните, что практически невозможно испытывать благодарность гнев или разочарование одновременно. Если вы знаете, какой ужасной может быть жизнь, то вы прекрасно понимаете, как много у вас хорошего. Теория социального и эмоционального заражения объясняет истинную психологическую причину, по которой эмоции легко передаются от одного человека к другому. Причем счастье и позитив – только одна сторона этого феномена. Существование межличностного влияния, так называемое эмоциональное заражение, признается психологами уже более 50 лет, начиная с работ Стэнли Шехтера, 1959 год, а также в работах Качиопа и Пяти, 1987 год, Леви и Нейл, 1993 год и других. Одно из самых важных и часто цитируемых исследований данного феномена провела Сигл Г. Баршайд из Иельского университета в 2002 году. Исследование было названо "Волновой эффект эмоциональное заражение и его влияние на поведение группы". Участников исследования студентов школы бизнеса разбили на небольшие группы якобы для упражнения по менеджменту. Каждого студента попросили сыграть роль главы отдела который хочет выбить для своего сотрудника максимальный бонус. В то же время студенты в группе должны были работать вместе, как комитет, чтобы решить, как лучше распределить ограниченные фонды и принести компании максимальную пользу. Участники эксперимента не знали, что в каждой группе есть актер, который должен выражать одно из четырех настроений – радостный энтузиазм, спокойное добродушие, враждебное раздражение или поддавленность и апатию. Как вы думаете, насколько эмоциональное состояние одного человека в группе подействовало на всех остальных студентов во время обсуждения? Результаты показали значительное влияние эмоционального заражения. Актеры, которые изображали радостный энтузиазм и спокойное добродушие, передали эти чувства другим членам группы, которые, в свою очередь, продемонстрировали более эффективное сотрудничество. В их группах было меньше межличностных конфликтов. Более того, эти группы действительно приняли решения, которые позволили распределить бонусный фонд более справедливо и обоснованно, чем другие группы, и они сообщили о более позитивном отношении к своим личным достижениям во время дискуссии, чем их товарищи в других группах, где актеры изображали негативные эмоции. Интересно, что когда студентов-начальников спросили, по какой причине они распределили финансы именно таким образом и почему их группа повела себя именно так, они чаще всего приписывали результат своим личным талантам, переговорщика или качеством сотрудника, для которого они добивались бонуса. Они даже не подозревали, что их поведение и решение, а также поведение и решение их группы попали под воздействие эмоционального настроя актера. Думаю, вы видите, какое влияние это эмоциональное заражение может оказать на вашу популярность. Если симпатия к вам во многом зависит от того, какие эмоции люди испытывают в вашем присутствии, и если ваш эмоциональный настрой влияет на чувства людей, то вы обладаете действенным инструментом, чтобы вызвать к себе симпатию. Чаще демонстрируя позитивный настрой и радость, вы повлияете на свое окружение и эффективнее используете свое социальное влияние, чтобы создать вокруг себя атмосферу сотрудничества и дружбы. В то же время ваше негативное эмоциональное состояние не менее могущественно, оно действует оно в другом направлении. Когда вы раздражены, когда вам ничего не хочется, когда вы грустите, все равно попытайтесь изобразить радость во время общения с людьми, иначе вы заразите друзей и коллег своими негативными эмоциями. Страдание не просто любит компанию, а притягивает ее. Ничто не иллюстрирует заразительную силу эмоций лучше, чем поведение толпы. Если вы бывали на спортивном мероприятии, где болели за команду гостей, то наверняка испытали на себе силу эмоционального заражения в больших масштабах. Когда вы смотрите спортивную игру по телевизору одни или в небольшой группе, ваше эмоциональное состояние зависит в основном от игры команды, за которой вы болеете. Но когда вы на стадионе или на арене, в окружении тысячи фанатов, энергично болеющих за другую команду, Такое ощущение, что игра вашей команды влияет на вас намного меньше, чем обычно. Когда ваша команда гостей проигрывает, и болельщики местной команды переполнены позитивной энергией, сложно не испытать эту позитивную энергию на себе. А когда ваша команда выигрывает и все вокруг расстроены, вы вряд ли порадуетесь успеху своей команды так же сильно, как если бы смотрели матч дома. Конечно, есть примеры экстремального фанатизма и неприкрытой враждебности между болельщиками, но в большинстве случаев действует именно этот принцип. Невозможно отменить тот факт, что наши эмоции влияют на других людей, и что мы сами ощущаем влияние их эмоций на себя. Следовательно, достижение социального успеха начинается с умения позитивно влиять на окружающих, и уклоняться от их негативного воздействия на нас. Выводы. Иногда люди удивительно предсказуемы. Даже не читая эту главу, вы наверняка могли бы догадаться, к чему стремятся люди. Все мы эгоистичные, безволосые обезьяны. А теперь вы знаете, почему. Люди хотят говорить о себе, выражать свои мысли, эмоции. Исследования показали, что это также приятно,